Гербер заговорил с Жерарденом по-немецки. Сначала гвардейцы запротестовали, потом махнули рукой. Но Жерарден, своенравный и ребячливый, едва отвечал этому преданному человеку. Гербер только вздыхал, сопровождая Жерардена на его прогулках. Однажды на одной из таких прогулок Гербер как бы для себя читал стихи своего любимого Лукреция. Ибо, как в мрачных потемках, дрожат и пугаются дети, так же и мы среди белого дня опасаемся часто тех предметов, каких бояться не более надо, чем того, чего ждут и пугаются дети в потемках. И тут впервые за много дней Жерарден заговорил. — Они страшнее, — сказал он тихо и озлобленно. Помолчав, он прибавил. — Было бы хорошо, если бы вы, мосье, помогли мне почитать лукрецы. Боюсь, что моего знания латыни не хватит для этого. Так, стихами Лукреции поддерживали двух свой Фернан в тюрьме Лабурб и Жерарден в Армананвиле. В это великое, суровое и горькое время перелома многие во Франции читали Лукреции. В тот год в Париже вышло четыре новых издания его произведения о природе вещей. Мосье Гербер вновь и вновь осторожно пытался вызвать Жерардена на разговор о его собственной участи, но Жерарден все время обрывал его, заявляя, что болтовнян этот счет не имеет никакого смысла. Даже то, что говорил Жан-Жак, никому впрок не пошло, и даже наоборот. Гербер не ответил, лишь печально и укоризненно посмотрел на Жерардена. — Не так разве, не прав я? — немного погодя уже мягче спросил тот. И месье Гербер негромко, но решительно ответил, «Нет, господин Маркис, вы не правы. Я не могу позволить вам даже в вашем положении хулить благородное вино только потому, что оно кому-то одурманило голову». В этот день Жерарден впервые за долгое время попытался работать. Он достал рукопись своего очерка артификации закона всеобщей воли, работа увлекла его, и несколько дней спустя он спросил верного Гербера, «Как вы думаете, не превратить ли мне мой очерк в большой принципиальный трактат всеобщей воли и ее значений в системе взглядов Жан-Жака?» Гербер обратно взглянул на него. «Вот, видите, господин Маркиз?» Теперь и вы, наконец, дозрели. Простите за вульгарное выражение. Я хотел сказать, что теперь и вы поняли. Храмы превращены в конюшни, но боги живы. Я так счастлив. Некоторое время работа отвлекала Жерардена. А потом опять наступили часы тяжелых раздумий и подавленности. И сообщения газет, которые ему через некоторое время разрешили читать, снова ввергли его в мучительные сомнения. Он читал о кровавых банях, учиняемых мятежниками в провинциях, и о еще более жестоких карательных действиях конвента, направленных на устрашение. Он читал о истреблении целых городов. Однажды он прочел, что после краткого карикатурного судебного процесса была казнена королева Мария Антонетта. Конец Марии Антонетты взволновал его сильнее, чем куда более тяжелые и значительные события. До осязаемости ярко вспомнил он, как Мария Антонетта украсила полюрными цветами могилу Жанжака и тем самым помогла сохранить его память в незапятнанной чистоте. Она была не очень умна, габсбургская принцесса Мария Антонетта, но горе делает умным, страдания делают умным. Это он знает по собственному опыту. Поняла ли Мария Антонетта в свои последние часы, Сколь много способствовали творения Жан-Жака и память о нем тому, чтобы подвести ее под нож гильотины. В один прекрасный день, приставленный к Жерардену Капрал Грапен, добродушно усмехнулся во все лицо и сказал «Радуйся, бывший к тебе гость, пожаловал». Не успел он кончить, как в дверях показался старый Робине. Жерардену очень хотелось не принять непрошенного гостя. Но вдруг он болезненно почувствовал, как мало людей осталось вокруг него. Всего трое. Мертвый Жан-Жак, живой Гербер и любимый сын Фернан, не живой и не мертвый. Значит, Жерардену нельзя отталкивать от себя и такого вот Робине. И мосье Робине пережил немало тяжелого за последние несколько недель. Жильберта замкнулась в своем отчаянии. Она обвиняла себя в бедах Жерарденов, твердила, что была обязана убедить Фернана бежать. Никакие слова утешения. Разумные доводы на нее не действовали. Рубине грызла сознание своего бессилия, но он не видел возможности помочь Жерарденам. Приходилось радоваться, что парижские кровопийцы не схватили его самого. Он чувствовал себя глубоким стариком.